Очевидные техники или философия быстрого чтения. Преодолеваем СПЧ. Ещё в 1755 году известный французский философ и писатель Дени Дидро в своей энциклопедии предсказал, что в будущем количество книг будет постоянно расти, и наступит время, когда будет так же трудно узнать о чём-то из книг, как от прямого изучения всей вселенной. Всё это он связывал с перенасыщением человека существующей информацией и знаниями. В XX веке эта тенденция к увеличению и распространению информации в геометрической прогрессии и невозможность человека поддерживать в актуальном состоянии свои знания по разным отраслям науки и жизни получила название термина информационная перегрузка. И правда. Сегодня в мире ежедневно производится намного больше информации, даже по самым узким предметам, чем человек может изучить в течение всей своей жизни. Даже если этот человек является рекордсменом мира по скорочтению, то ему не под силу будет это сделать. Рисунок, смотрите, в дополнительных материалах к данной аудиокниге. Многие люди пытаются читать всё подряд, все статьи, которые попадаются им под руку и кажутся актуальными или интересными. полностью всю книгу или учебник, если готовиться к экзаменам. Однако в условиях ограниченного времени и увеличивающегося потока информации со всех сторон необходимы новые техники и подходы к осмыслению и решению этой проблемы. Поэтому современный человек просто обязан преодолеть СПЧ страх пропустить что-то. Да, именно так. Не бойтесь, что вы пропустите или не запомните что-то из того, что вы читаете. Вы в любом случае скорее всего не сможете найти всю возможную информацию по тому или иному вопросу или запомнить абсолютно всё, что увидите или услышите, особенно в условиях ограниченного времени. Поэтому, если вы торопитесь, смиритесь с этим фактом и следуйте следующим советам, чтобы запомнить пусть и не всю информацию, но максимально возможную и необходимую. Первое: Большинство текстов это несвященные писания, которые необходимо заучивать наизусть. Не читайте весь текст подряд. Достаточно найти и прочесть его основные ключевые моменты. Многие тексты априори избыточной информацией. Их главная суть составляет не более двадцати пяти-тридцати процентов от всего содержания. Особенно это касается научно-популярных, общественно-политических и академических материалов. Остальные семьдесят пять процентов текста несут, как правило, дополнительную, подкрепляющую информацию. Второе. Самая важная информация, как правило, преподносится в начале основной тезис и в конце заключение, параграфа главы. В середине вы можете найти подтверждающие примеры того или иного тезиса. Хотелось бы подчеркнуть, что все эти советы и техники по скорочтению в целом относятся больше к деловым или учебным ситуациям, когда информации слишком много, а у нас слишком мало времени. Согласитесь, если вам надо ознакомиться с годовым отчётом компании вашего клиента за прошлый год, вы не будете читать его от корки до корки, а просто быстро посмотрите основные разделы и выделите для себя важные цифры и факты. И наоборот, Когда мы берём в руки какую-либо классическую или художественную литературу, чтобы хорошо и с удовольствием провести время за чтением интересной книги, мы вряд ли будем использовать техники скорочтения. Итак, осознав, что нам не обязательно читать всё подряд, мы можем приступить к изучению очевидных техник, которые помогут нам быстрее находить или вычленять информацию из большого объёма материала. Это две техники: которые некоторые из вас уже применяют, возможно даже не осознавая этого. А что они обозначают, чем отличаются друг от друга и как их применять более эффективно, мы поговорим в следующей лекции. Сканирование. Технику сканирования мы используем очень часто, практически каждый день, может даже не осознавая об этом. Например, для того чтобы найти нужное слово в словаре. Найти своё имя в списке приглашённых, найти лицо определённого человека в толпе. Таким образом, сканирование происходит, когда мы знаем, что ищем, и пытаемся найти это в ограниченном пространстве. Сканирование можно использовать и в скорочтении. Как мы уже говорили на прошлом уроке, в век изобилия информации у нас просто нет возможности и времени читать всё подряд. И необходимо находить и использовать только нужную нам информацию. Например, чтобы найти годовую прибыль компании за прошедший год, не обязательно читать весь годовой отчёт. Можно просто открыть раздел финансовые показатели и просканировать эту страницу. Либо чтобы узнать, какие были воззрения Льва Толстого на крепостное право, совсем не нужно читать все его произведения. Можно просто открыть его биографию, найти раздел о его воззрениях и попробовать просканировать этот раздел. Чтобы сделать сканирование во время чтения ещё более эффективным, можно выполнять следующее. Задайте себе вопрос: где может быть размещена данная информация? Либо если мы хотим узнать позицию автора по тому или иному вопросу, попробуйте до начала чтения предположить, что он считает по этому поводу. И потом во время чтения пытайтесь просканировать текст на наличие подтверждения или отрицания вашей гипотезы. Давайте сделаем Несколько упражнений, чтобы попрактиковать навыки сканирования. Упражнение первое. Найдите информацию о том, какое отношение было у Нельсона Манделы к коммунизму. Упражнение второе. Сколько воинов из своего войска потерял Ганнибал при переходе через Альпы? Сколько времени вы потратили, чтобы найти нужную информацию? Какие были ваши шаги? Занесите результаты в чек-лист. поверхностное чтение и понимание сути. На первый взгляд может показаться, что поверхностное чтение и сканирование это одно и то же. Однако они существенно отличаются. Как мы поняли из предыдущей лекции, сканирование это поиск чего-то конкретного в гуще информации и данных. При поверхностном чтении у нас нет цели найти что-то конкретное. Мы просматриваем весь текст целиком, пытаясь найти и запомнить Самые важные и необходимые моменты. Например, перед участием на семинаре по изменению климата я не буду изучать названия выступлений каждого из участников, а посмотрю и попытаюсь запомнить только названия тематик или сессий, чтобы примерно понимать, каким темам будет посвящена вся конференция. Либо если к власти приходит новый политик, мы заходим на его страницу в Википедии и читаем про его биографию. профессиональную деятельность, его воззрение и прочее. Таким образом, при поверхностном чтении мы пытаемся ознакомиться совсем понемножку. Опять же, как правило, мы постоянно боремся с нехваткой времени, и поэтому вот несколько советов, как можно сделать поверхностное чтение ещё более эффективным. Думайте как автор. Предположите, где бы он мог разместить самую важную информацию. Как правило, основные тезисы и утверждения автора располагаются во введении, в начальных предложениях каждого параграфа и в заключении. Не читайте полностью все предложения. В самом начале предложения становится понятно, о чём пойдёт речь. Таким же образом, не обязательно читать весь параграф. По первым предложениям становится понятен контекст и общее направление мысли. Если совсем нет времени, пропускайте примеры и доказательства. В большинстве случаев мы читаем не для того, чтобы нас убедили, а чтобы узнать точку зрения автора, получить информацию и познакомиться с самими аргументами без подтверждения аргументов. Смело пропускайте информацию, которую вы уже знаете. Давайте тоже сделаем несколько упражнений на поверхностное чтение. Упражнение первое. Изучите биографию Дональда Трампа, если вы ещё этого не сделали. Если вы будете правильно пользоваться техниками поверхностного чтения, то минут за 5-10 вы будете знать отдельные факты о его детстве, семье, учёбе в школе и университете, первых успехах в бизнесе и политике, и политических и экономических идеях, которые он собирается продвигать во время своего президентства. Упражнение второе. Ознакомьтесь со статьёй 7 индустрий будущего, которые изменят нашу жизнь. Назовите через 7 минут основные технологические новинки, которые проникнут в нашу жизнь в ближайшем будущем. Объёмы соответствующих рынков, названия главных игроков и любую другую полезную информацию, знанием которой вы сможете похвастаться на мероприятии, где возможно будут обсуждать эти футуристические тенденции. Ну как? Сколько времени у вас ушло, чтобы найти всю необходимую информацию? Преодолели ли вы СПЧ и концентрировались ли вы только на основных моментах двух статей? Занесите эту информацию в ваш чек-лист.